Из всех детей пищи, самыми высокими, самыми сильными и больше всех на виду, были три сына Коссера. В целом свете, наверное, не нашлось бы другого клочка земли, так изрытого, перекопанного и перекроенного, как тот, примерно в квадратную милю участок под лесими дубов, где прошло их детство и где они, ища выхода могучей силе, строили свои новые сараи и ангары, с гигантскими действующими моделями машин. Но им давно уже стало здесь тесно. Старший сын Коссера придумывал замечательные быстроходные экипажи. Он смастерил себе что-то вроде исполинского велосипеда. Но машина эта не умещалась ни на одной дороге, и ее не мог выдержать ни один мост. Так она и стояла в бездействии, громада из колес и моторов, способные мчаться со скоростью 300 километров в час. Лишь изредка сам изобретатель, оседлав ее, носился взад и вперед по тесному двору. А он-то мечтал объехать на своем велосипеде всю нашу крошечную планету, ради этой ребячей мечты, и смастерил его еще мальчонкой. Местами там, где сбитый эмаль, спицы уже покрыты бурой ржавчиной и словно кровоточат. — Прежде чем пускаться в путь, сынок, надо построить дорогу, — сказал Коссер. И вот в одно прекрасное утро на заре молодой Исполин вместе с братьями принялся строить дорогу, которая обойдет земной шар. Они словно предчувствовали, что им помешают, и работали с особенным рвением. Люди очень скоро обнаружили их дорогу. Прямая, как стрела, она вела к ламаншу. Несколько десятков километров были уже проложены, выровнены и утрамбованы. Около полудня братьев остановила возбужденная толпа. Тут были землевладельцы, земельные агенты, местные власти, стряпчие, полицейские и даже солдаты. — Мы строим дорогу, — объяснил старший мальчик. — И стройте на здоровье! — крикнул снизу самый важный законник. — Но только извольте уважать чужие права! Вы нарушили частное право двадцати семи землевладельцев, не говоря уже об особых привилегиях и собственности одного окружного муниципалитета, девяти приходских советов, Совета Графства, двух газовых компаний и одной железнодорожной. Ой — Ой-ой-ой, — воскликнул старший из мальчиков, — придется вам это прекратить. Но ведь у вас всюду такие скверные узенькие тропинки. Разве вам не хочется ездить по красивой прямой дороге? — Да, конечно, я бы сказал, у такой дороги были бы свои преимущества, но... — Но строить ее нельзя, — докончил за него старший мальчик, собирая инструменты. — Во всяком случае, не так, как это делаете вы, — сказал законник. — А как? Ответ важного юриста был путанным и неясным. Косцер пришел посмотреть, что натворили его дети, строго выбронил их, смеялся до упаду и, видно, был очень доволен всем происшедшим. — Придется обождать, мальчики! — крикнул он сыновьям. — Рано еще вам приниматься за такие дела! Этот стряпчий сказал, что надо сначала составить проект и получить специальные разрешение и еще всякую ерунду. Он сказал, что на это уйдут годы. Не бойся, малыш, проект у нас будет очень скоро, крикнул Коссор, сложив в ладони рупора мурта. А пока играйте, да стройте модели того, что вам хотелось бы сделать. И они повиновались. Они были послушные дети, но потихоньку все-таки ворчали. Все это прекрасно, сказал средний брат старшему. Да мне надоело вечно играть и строить планы. Я хочу настоящего дела, понимаешь? Ведь не затем же мы выросли такими сильными, чтобы просто играть на грязном клочке земли да гулять понемножку, поближе к дому, подальше от городов. К этому времени им запретили подходить к поселкам и пригородам. Бездельничать очень противно. Может быть, мы как-нибудь узнаем, что им нужно этим карликам, и сделаем это для них. Все-таки веселее, чем сидеть сложа руки. У многих из них... — Нет сносного жилья, — продолжал мальчик. — Давайте построим возле Лондона такой дом, чтобы их поместилось много-много, и жить им будет удобно и уютно, и проведем дорожку, чтобы им ездить на работу, хорошенькую прямую дорожку, и пускай все это будет красивое-красивое. Все для них сделаем чистенькое, хорошенькое, и тогда они не захотят больше жить по-старому, в грязи, ведь сейчас у них очень многие живут по-свински. И воды им наготовим, чтобы мылись. Они ведь такие грязнули, эти маленькие вонючки. В девяти домах из десяти даже нет ванны. И знаете, у кого есть ванна, презирают тех, у кого ванны нет. Зовут их грязная голодьба. Нет того, чтобы помочь им завести в домах ванны. Только насмехаются. Мы это все переделаем. Проведем для них электричество. пускаем им светит и кормит их, и убирает за ними. Ведь это надо выдумать. Они заставляют женщин ползать на коленях и мыть полы. Да еще когда у женщины должен родиться ребенок. Можно все очень даже хорошо устроить. Тут долина, кругом холмы. Можно насыпать плотину. Запрудим реку и выйдет отличный водоем. Построим большую станцию. Будет электрический ток. Мы это все очень-очень хорошо устроим. Правда? Может быть, тогда они больше не станут нам мешать? Да, ответил старший брат, можно для них все очень хорошо устроить. Так давайте, сказал средний. Что ж, ладно, согласился старший и стал искать подходящий инструмент. И опять началась морока. Не успели они взяться за работу, как налетела возбужденная толпа, и посыпались приказы. Прекратить все это по тысяче причин, и без всякой. в причины. На них кричали на бестолково, кто во что горазд. «Ваш дом чересчур высок», — говорили им, — «в нем будет опасно жить. Он безобразен. Он помешает окрестным владельцам сдавать в наем обычные дома. Он нарушает стиль всего квартала. И вообще это не по-соседски». Оказалось также, что молодые зодчи идут наперекор местным правилам домостроительства и ущемляют права местных властей. кое-как соорудивших свою крохотную и очень дорогую электрическую станцию и вторгаются в сферу деятельности здешней водопроводной компании. Местные правительственные чиновники прибегли к помощи закону. Снова появился на сцене маленький стряпчий, теперь он защищал интересы по меньшей мере дюжину ущемленных собственников и фирм. Протестовали землевладельцы. Какие-то люди предъявляли непонятные претензии и требовали непомерных отступных. Подняли голос и трет рабочих всех строительных специальностей. Объединение предпринимателей, выпускающих строительные материалы, чинило всяческие препятствия. Какие-то необыкновенные сообщества эстетов стали пророчить гибель красот природы и принялись защищать прелесть тех мест, где предполагалось построить дом и соорудить плотину. Эти, по мнению молодых косоров, были всех глупее и несносней. Так и получилось, будто они прекрасный дом задумали построить, откнули палкой в осиное гнездо. — Ну, такого я не ждал, — сказал старший мальчик. — Ничего не выйдет, — сказал второй. — эти козявки, — возмутился младший, — шагу ступить не дают. И мы ведь для них же стараемся. «Как бы им все хорошо устроили!» «Они, видно, всю жизнь только и делают, что мешают друг другу», — сказал старший мальчик. «Куда ни сунься, все какие-то права, законы, правила и прочее жульничество. Прям какая-то дурацкая игра. Ладно, пускай еще поживут в грязи в своих дрянных лачугах. Строить они нам не дадут, это ясно как день». И сыновья Косера бросили большой дом недостроенным. Они успели только выкопать огромную яму, заложили фундамент и начали возводить одну стену. И огорченные вернулись в свою усадьбу. Яма вскоре наполнилась стоячей водой, затянулась ряской. Завелись тут и сорные травы, и всякая мелкая вредная живность. попал сюда и пища. То ли обронили коссоры, то ли занесло с пылью. И снова пошла расти всякая нечисть. Водяные крысы опустошали всю округу. а один фермер застал своих свиней, когда они вздумали напиться из этой ямы, и в тот же час их всех прикончил, благо человек он был решительный и притом знал, каких бед натворил огромный кабан в Окхеме. И именно в этом болоте вскоре развелись тучи москитов. Зловреднейшие были москиты, но одно надо поставить им в заслугу. От них немного досталось и самим Косыром. Мальчики не пожелали этого терпеть, и в одну прекрасную лунную ночь Когда закон и порядок храпели в своих постелях, они пришли и спустили всю воду в соседнюю речку. Но они не тронули гигантских сорняков, огромных водяных крыс и прочую непомерно разросшуюся нечисть. Все это осталось плодиться и размножаться на том самом участке, на котором они могли бы возвести большой прекрасный дом для маленьких людишек.